Их было больше сотни человек И душу каждого тревога В тот момент, как на абордаж взяла Любого можно запросто Героям этой песни было сделать Разные, но сидят в соседних креслах В холостях помятый Семенин в брюках, влаженных любимою женой сильные И духом павшие были здоровые И те, кто чуть-чуть покашливал Богатые, и чё богатство в отделении Багажном умещалось В сумке лишь одной час жизни Сахар, и счастливые, кто-то В Иисуса, кто в Аллаха, из них верил Но каждый пассажир лайнера, что высоту терял Посредине океана, кто-то из них молился Кто-то сына молча гладил, кто-то истерил Дедушка один в иллюминатор, глядел, улыбался Год назад он схоронил бабушку И теперь сидел и напевал тихо Пробито на тобой, пробитое тобой сердце Я не открывал, но выбита ногой дверца Я лечу Пробито на тобой, пробитое тобой сердце Я не открывал, но выбито ногой дверца Я лечу к тебе, мы будем там с тобой за час до этого всего познакомились благодаря билетам. То ли судьба распорядилась так, то ли кассиры, но они сидели рядом, продавец и дочь банкира. Что-то было в ней неподдельно родное, он, накрыв ее ладонь рукою, моментально понял, что полюбил лишь улыбнулась ласково, поняв, что отыскала свое главное богатство. И он старался надышаться ароматом тех волос от ластных, не желая вспоминать об опасности. Эта любовь жила всего лишь час, но напрасно ли, ведь суждено погибнуть вместе и любя не каждого. Я лишь хочу, чтоб каждый ценил тех, кто Богом были посланы навстречу нам на жизненной дороге. Ценил то, что есть у нас, ведь что-то счастье лица всего лишь час в креслах востовой части. Ты там, трубой пробита, Я не открывал, выбеда нагой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе. Ты там, трубой пробита, tapo Я не открывал, выбеда нагой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе. Пропитата боль пропита табо я не открывал но выбета нагой <свист> дверца я лечу к тебе мы будем там с тобой вместе Пропитата боль пропита табо сердца я не открывал но выбета <свист> нагой <свист> дверца я лечу к тебе мы будем там с тобой